Глава пятьдесят «Это все твои вещи?» Дина чуть подвинула пустую коробку, чтобы мой чемодан поместился рядом со встроенным шкафом. Я, честно говоря, до сих пор не верила, что стою в ее квартире и что собираюсь здесь пожить несколько дней. Или не дней. Понятия не имею, что будет в понедельник, когда придется идти в универ. «Ага, почти все». Кое-что оставила в общаге и коменданта предупредила, что несколько дней поживу в городе. А ты свое разобрала уже? Пока нет, но места нам обеим хватит. Вот эта половина шкафа твоя. Дина открыла дверцу. Да, сюда поместится не только все содержимое моего чемодана, да еще и все вещи, которые есть дома у бабушки. Спасибо. Честно говоря, не хочу долго тебя напрягать. Живи сколько хочешь. Квартира моя. Бабушка и о документах позаботилась. Вместе с вещами сегодня привезла. Твоя бабушка просто нечто. Но ты никогда мне о ней не рассказывала? Почему? И что брат есть, тоже не говорила. Дина рассеянно пожала плечами, наклонилась над второй коробкой и начала вынимать альбомы и листы Ватмана. Видимо, ее работы для школы дизайна. Бабушка не ладит с папой, я тебе говорила, да? Она давно перебралась на море, живет в Болгарии почти круглый год. К нам приезжает раз в полгода. Летом она пообещала, что подарит мне квартиру. Вик сильно психанул, он же старший. Ну и что? Он во всем привык быть первым. Он всегда был папиным любимцем, надеждой, наследник. Но бабушка сказала, что мне нужнее. А Виктор, как настоящий мужчина, сам заработает и не станет жить на деньги женщины, как его отец. Я негромко хмыкнула, даже пожалела, что разминулась с бабушкой Дины. Великолепная женщина, судя по всему. Был скандал, да? Дина грустно кивнула и продолжила раскладывать свои вещи. Еще какой! Папа все время грозится, что запретит ей появляться у нас дома, но никогда этого не делает. А мама твоя? Она любит свою маму, но папу боится расстроить намного больше. Жаль, что вы не увиделись. Я согласно кивнула. Интересная семья у моей пылинки. Такого точно не напишут в интервью. Мы разбирали вещи до обеда. Я потихоньку успокоилась, постаравшись выбросить Тоньку из головы. Вообще пока решила не думать о том, что будет в понедельник. Сейчас я с любопытством рассматривала рисунки Дины и они мне очень нравились. «Совсем не любишь дизайн? У тебя же отлично получается». Дина села рядом со мной на диван, по-турецки скрестив ноги, и придвинула к себе рисунок, на котором был изображен дом с колоннами. Меня с пяти лет водили в художественную школу. Я занималась каждый день, в три кружка ходила, а потом еще вечером. Педагог сказала родителям, что у меня талант, а я просто хотела сидеть тихо и играть с куклами чтобы меня никто не трогал. Но не получилось. Неа. Папа говорил, что я слишком замкнутая и должна больше бывать со своими сверстниками. А почему философия тогда? Дина пожала плечами, отобрала у меня свои рисунки и запихала их подальше в шкаф. Сначала мифы Древней Греции, потом диалоги Платона. С них все началось. Они стали моим миром но ведь универсум предлагает стажировки по специальности, то есть тебя могут отправить в какую-нибудь академию искусств. Это все лучше, чем оставаться здесь. В огромной ванной оказалась новенькая стиралка вместе с сушкой. Мы вместе легко разобрались с программами, так что к вечеру я в наглую перестирала половину своей одежды. В общаге у нас стирка была строго по графику, да и машинка не сказать, чтобы хорошо отстирывала. Дина сидела за столом и что-то внимательно перечитывала в ноутбуке, который стоял на столе. Даже рот чуть приоткрыла от напряжения. «Случилось что?» Фобос прислал Хокку. «Чего?» Я с любопытством вытянула шею, но заглянуть в монитор все таки постеснялась. И так оккупировала пространство Дины, как будто так и должно быть. «Хокку» или «Хайку» — это японская поэзия. И в ней свои правила. В трех стишах должно быть ровно семнадцать слогов, в первой и последней строках по пять, а во второй семь. Откуда ты столько всего знаешь? Не помню, чтобы Пылинка увлекалась японскими стихами. Фобос рассказывал, смотри. Дина развернула ноутбук ко мне, и я прочитала вслух. Любовь, как река, течет сквозь нас и течет, а я ты и рад. Это стих? Я хотела усмехнуться, но, увидев восторженный взгляд пылинки, одернула сама себя. Просто я чего-то не понимаю. Но любовь, как река, звучит романтично. Ой, он тут еще что-то пишет. Я повернула к Дине ее ноут. Та аж подпрыгнула на стуле. Он пишет, что в стихе зашифровано имя того, с кем я хочу познакомиться лично. Ам, это он про себя? Наверное. Да, но я так боюсь, что не понравлюсь ему. Мне захотелось еще раз перечитать стих. Никакого намека на имя я там не заметила, но Дина уже пересела в кресло и что-то быстро-быстро писала. На ее лице блуждала мечтательная улыбка. Никогда не видела ее такой. Вот вы невери бы удивились, узнав, что снежная королева Дина Князева умеет так улыбаться. И в отличие от нее я была уверена, что Фобос будет в восторге, когда они познакомятся лично. Он же не идиот. Я потеряла свою пылинку почти на полчаса. Пару раз пыталась окликнуть, но она меня даже не слышала. Стучала по клаве и счастливо улыбалась. Я лениво трепалась с веселой кинзой, девчонкой, которая, как и я, тоже была психологом. Мы вместе тусовались в нашей психологической группе ее клан с нашим пока никак не пересекался да и не такие у нас с ней близкие отношения чтобы задавать вопросы какие там живется а вот иногда поболтать про психологию с ней было классно ален мобильный звонит твой ведь слова дины заставили отодвинуть от себя ноут и поискать глазами телефон от дивана идет звук илья сам позвонил сердце бешено забилось Я воровато оглянулась на Дину, но она снова уткнулась в свой онлайн-флирт с Фобосом и ничего вокруг не замечала. П «Привет!» Голос прозвучал сипло. Сейчас, когда после всех откровений адреналин спал, я уже не была такой храброй, как вчера, когда мы с Диной приехали в квартиру. «Ты где?» «Привет!» Я завертела головой. «Квартира хоть и большая, но студия». Двери только в санузелы и на лоджию. Я... у меня все в порядке. А ты... когда приедешь, как и обещал, в понедельник рано утром, ты еще спать будешь. Сейчас у меня язык не повернулся сказать ему, что я у Дины, что девушка, к которой я ревновала и которая меня жутко бесила, дала мне крышу над головой. А та, ради которой я пошла на открытый конфликт с тобой, Илья... Воткнула мне нож в спину. Вся моя храбрость куда-то улетучилась. Я хотела увидеть его лицо, когда я ему все расскажу. Про Дину, как он отреагирует, что я живу в ее квартире. Мне нужна была его реакция. Глаза в глаза, как он отнесется к нашей дружбе с Диной, и что я теперь столько всего о нем знаю, она ведь ему совсем не чужая. Я с утра буду на консультации. Ты придешь в универ. Конечно. Я соскучился. Я тоже. Губы сами расплылись в глупейшие улыбки. Соскучился. Мне так хотелось обнять его, остаться с ним наедине и утонуть в его объятиях, забыть как страшный сон все-все плохое и знать, что теперь ничего не случится, потому что он со мной. Так что там за история с кражей? У меня слишком противоречивая информация. Я с Диной пока не говорил. Все нормально, правда? Я... В общем, мы с Диной поговорили и все разрулили. Разрулили? Илья даже не скрывал в голосе своего недоверия. Значит, вспомнил наш разговор у него дома. Наверняка думает, что я его к ней ревную. Ну да, никаких проблем. Ладно, пусть так. А как твой друг на которого наехал какой-то плохой человек, разобрался с ним. В динамике раздался тихий смешок. Да, разрулили. Дина, наконец, оторвалась от монитора и вопросительно посмотрела на меня, а я заторопилась прощаться. «Тогда, пока, Илья. До понедельника. Увидимся». Я положила телефон на кухонный стол, А сама, не глядя на Дину, сбежала в туалет, чтобы еще раз прокрутить в голове наш разговор и остаться им недовольной. И чего я туплю? Может, ему вообще плевать на наши отношения с князевой? Дина не стала ничего расспрашивать. Она скоро заснула, чуть ли не в обнимку с ноутбуком. Я и сама собиралась спать, когда увидела новое сообщение в чате. «Пророк, привет. Давно хотел спросить, как прошло твое свидание». Глубокорядные. Привет. Незабываемо, просто космос. Я потом полночи не спала и сейчас вспоминаю постоянно. А у тебя с твоей девушкой? Пророк. Так же, как у тебя. Ей понравилось. Она необыкновенная у меня. Глубокорядные. Я очень рада за тебя. А ты веришь в дружбу между парнем и девушкой чисто гипотетически? Особенно если девушка самая красивая из всех, кого ты видел на свете. Пророк. Только дружба и всё? Клубокорядны. Да. Я просто впервые в жизни с таким сталкиваюсь. Умом понимаю, что это возможно, но все равно немного растеряно. У парня, с которым я ходила на свидание, есть подруга, и она очень красивая и с прекрасной душой. И они в универе выглядят как идеальная пара. Но он почему-то выбрал меня. Пророк, не веришь ему? Клубокорядный. Верю. Но просто это немного странно. Я бы выбрала ее. Рядом тихо с Паладина. Я мысленно просила у нее прощения, что обсуждаю ее с пророком. Но он никогда не узнает, что говорю про пылинку. Пророк, поговори с ним. Клубокорядный. О, нет! Я и так рядом с ним косячу, но у всех свои комплексы. У меня пунктик на внешности. Спасибо, что выслушал. Я тихо закрыла ноут и, поправив подушку, улеглась спать. Может быть, однажды я расскажу Дине об этом разговоре. Но точно не сейчас».